Глава 11 Заканчивался второй день полета. Каждый вечер прекрасная Анна опускалась возле одного из городков, которых вполне хватало даже в диких землях. Хоть и были они населены лихим народом, не признающим ничьей власти, ни бояр, ни торгашей, но дома они предпочитали не гадить, и Элиткору ничего не угрожало. Никто бы не подумал напасть или украсть груз, такие безопасные стоянки для летающих кораблей были выгодны и пилотам, и городкам. Конечно, от инцидентов никто не застрахован, и часто случались драки между гостями и местными. Именно сейчас Константин, который теперь путешествовал уже под своим прозвищем «Чужой», и наблюдал самое настоящее трактирное побоище. Классика жанра. Огреть противника стулом, разбить бутылку о башку, но, надо сказать, никто еще не цапнул рукоять револьвера или нож. Юлия, укрывшаяся у него за спиной, незаметно сотворила веду, и пивная тяжелая кружка с приличным ускорением прилетела в живот какому-то мордовороту, который подкрадывался к Радиму со спины. Капитан Леткора как раз заканчивал выбивать дерьмо из пьяного скота, с которого потасовка и началась. Какой-то доходяга с безумным взглядом попытался сунуться к Воронцову, но тот отправил его в нокаут под одобрительный гогот Мала, который прикрывал боярышню справа. Вот только силы были неравные. Родим от прилетевшего удара в челюсть пошатнулся и отступил назад под прикрытие Константина. Его помощник и Кок уже лежали на полу в отключке, а на них медленно напирала толпа рожь в 15. Большей частью побитых в порванной одежде со сбитыми кулаками. «Нам столько не уложить», – отступая на шаг справедливо заметил Мал. «Не уложить. Вот только мне не очень хочется, чтобы наши карманы обшаривали», – заметил Воронцов. «Слишком много у меня в них ценного». «Дайте я веду сотворю, и они мигом успокоятся», – предложила Юлия. «А тебе бы, искра, помолчать», — называя боярышню новым прозвищем, попросил Константин. «Ты нахрена его ведой отправила в полет на стойку? Не могла просто кулаком засветить?» «Ну, я не виновата, что у меня веды выходят сами собой. Я все же ведунья, а не просто наемница. Так что, будем их глушить? Или предпочитаете пустые карманы и побитые морды?» «Не торопись. Оглушить их всегда успеем. Попробуем договориться». «Ну, попробуй», – хмыкнул справа Мал. «Эй, может, хватит?» – вполне миролюбиво предложил Воронцов, сделав шаг вперед. «А то ведь мы огорчиться можем, и тогда мало никому не покажется. Мы ставим всем выпивку и забыли. Дружок ваш сам виноват, мозги совсем пропил, если вздумал к виду не руки тянуть». Ответом на речь Константина послужил недовольный осуждающий гул и кружка, которую кто-то швырнул в Воронцова. Константин слегка качнулся в сторону, и та, просвистев мимо, угодила в стену, разлетевшись десятком глиняных осколков. «Сами напросились», – пробормотал Воронцов. Беляж, давай на выход. Сиди у ног и ничего без команды не предпринимай». «Да, хозяин», – последовал немедленный ответ, и из небольшого туманного облачка возник прислужник. «Темный», – выкрикнул кто-то не слишком сообразительный. «Тварь!» – заорал уже другой, и народ ломанулся прочь из корчмы. Местная половина которых была прилично поддатой, видимо, о прислужниках никогда не слышали. Смельчаков воевать с тварью не нашлось, так что зала быстро опустела, оставив на полу семерых, которым перепало в драке. Двое из них были из команды Родима. «Зря вы, ваше сиятельство», – заметил граф. «Сейчас самооборонцы набегут». «Лучше бы Юлия и вправду всех магией долбанула. Тут народ темный живет. Про прислужников, если и слышал, то вряд ли видел. Им что тварь, что прислужник, без разницы. Все одно страшно. Давай, родим, поднимай своих и валим отсюда, пока ворота не закрыли. Не вышло спокойно посидеть». «Да уж», — согласился капитан прекрасной Анны. «Плохая была идея». «Искра, приведи Дмитра и Витора в чувство и уходим». Хотя, кто нам даст? Плохо все вышло. Юлия, которая теперь тренировалась отзываться на новое прозвище, привыкая к нему, как к имени, кивнула и, сделав знак, послала легкое серебристое облачко, сначала в помощника капитана, потом в кока. Те тут же завозились и стали садиться. Константин нашел взглядом Чарника, единственного, кто не сбежал, и, трясясь, выглядывал из застойки. «Да не трясись бросил Воронцов, – «не тваря-то, обычный прислужник. Ведун я. Белых тварей не бывает». «Откуда мне знать, какие они бывают?» – отозвался Чарник, но, видя, что белый зверек послушно сидит у ног этого непонятного мужика, распрямился и встал в полный рост. Окинув взглядом разгромленное заведение, он вперил взгляд в капитана, единственного, кого он знал из компании». «Граф, кто платить за разгром будет? Все с вашей ведунья началось, значит, и ущерб на вас». Осмелев выдал он, понимая, что разбежавшиеся точно ничего ему не отдадут. «Значит, нужно стрясти все с беспокойных чужаков». «Ах ты, кубышка, с прокисшим рассолом!» – возмутилась Юлия. «Меня, значит, лапать можно, а отвечать мне нельзя?» «Ну и дали бы сурку в рыло, все бы поняли, ведоми это зачем». «Сами знаете, что закон нарушили». Тут он был прав. Применение силы, пусть и нелетально, и даже без крови, приравнивалось к применению оружия, что в трактирных драках не одобрялось. «Хочешь кулаки почесать, чеши, но без холодного и огнестрела?» «Сколько?» – спросил Радим, решив уладить дело полюбовно. «Двадцать желтеньких, и я претензий не имею», – тут же заявил пухлый чарник. «Дорого!» – задумчиво произнес Константин, после чего поднял с пола бутылку и швырнул ее в зеркало, которое мгновенно осыпалось на пол грудой осколков. «Так, на семь золотых набили, осталось еще на тринадцать. Милая, швырни что-нибудь серьезное вон в ту галерею бутылок у него над головой. Думаю, она пару кун стоит». Чарник от такого опешил, а потом, поняв, что разгром его заведения продолжится, И никто этим чужакам мешать не собирается, завопил не хуже корабельного ревуна. Стойте, не надо ничего крушить. Десять, и мы в расчете. Восемь, надавил воронцов. Или еще что, на два золотых грохнуть. Проклятые с вами, восемь, согласился пухлый. Константин снял с пояса кошель, высыпал монеты на ладонь, но тех было всего три. Есть у кого еще? спросил он, повернувшись к своим. «А может, все же врыло ему двинуть?» Снимая с пояса кошель и кидая его в руки боярину, поинтересовался Мал. «Не стоит», – покачал головой Воронцов. «Мы покуролесили, надо бы нам заплатить за разгром». Он быстро отчитал монеты и положил на стойку перед Чарником. Тот, струхнув после слов Мала, быстро сгреб золото и спрятал его в карман. Рожа у него приняла угодливое выражение. «А теперь, мил человек, последний вопрос», – в пухлого тяжелый взгляд произнес Константин. «Можно уйти отсюда незаметно. Мы и так слишком много внимания привлекли». Получив золото и отбив разгром, мужик подобрел. «Ради хороших отношений с родимом выведу я вас. Вон там дверка на кухню, с нее во двор попадете. Калитка в глубине за дровником, выйдите к самой стене». Там за дами ворот но торопитесь, мужики тут скоро будут. Все на выход скомандовал воронцов, попутно-мысленно отзывая Белиша, который был крайне недоволен, что ему не дали поучаствовать в заварушке. Команда Константина, возглавляемая Родимом, быстро скрылась за дверьми кухни. Он уходил последним. Остановившись на пороге, он бросил начальника суровый взгляд. «Ни слова, как мы ушли, а то я вернусь, и вот тогда разгром этого притона не покроет и сотня золотых», – то тыкнул и закивал. «Ничего не видел, ничего не слышал, сидел под стойкой». «Молодец», – и подмигнув, Воронцов побежал догонять остальных. Его ждали у калитки, а на улице с той стороны корчмы уже слышались возбужденные голоса. Похоже, местные собирались силами, чтобы разобраться с опасными чужаками». Из-за плохой погоды Радим решил посадить прекрасную Анну на три часа раньше, и сейчас ворота городка еще были открыты. Сумерки лишь сгущались, сверху накрапывал мелкий противный дождик, и они вполне могли вырваться, если поторопятся. «Быстро отсюда!» – скомандовал он, – «за дами вдоль стены и до ворот. Трупов мы не оставили, немного попугали, так что особых претензий у властей к нам не будет». Ну, разве что штраф за использование силы. Радим согласно кивнул и поволок висящего на нем Витора в сторону чистокола. Первый помощник хоть и мог передвигаться, но делал это чуть быстрее улитки, да и шатало его при каждом шаге. Похоже, схлопотал нехилое сотрясение. «Чем тут так воняет?» – спросила Юлия, когда они достигли стены. «Помои сюда сливают», – отозвался Радим. Потом местный ведун их изничтожает, как накопится. Это для тех, у кого нет бытовых очистительных заклинаний. Потом граф расскажет, что да как. Пока нужно спешить. Мал, помоги ему. Дмитр вроде сам передвигает ногами. До ворот добрались без приключений. Да и что там идти? Полторы сотни метров. Те были еще открыты. На посту трое местных самооборонцев с карабинами. С ними ведунья. Тертая такая тетка лет 50 на вид. Константин чуть приотстал. Витор, ори пьяным голосом что-нибудь неразборчивое. Если что, скажем, что ты надрался и волочем тебя на литкор. «Как прикажете, ваше сиятельство», — с трудом произнес первый помощник и, повесив голову, подражая пьяному, запел какую-то тягучую тоскливую песню на мотив, напоминающий «Черного ворона». Константин пошел чуть впереди. Дмитрий и Юлия прикрывали их сзади. В середине Мал с Родимом волокли перебравшего товарища. Воронцов поравнялся с наблюдающими за ними стражами и вежливо кивнул, после чего виновато развел руками. Не задался вечер, произнес он, прикуривая папиросу, и, раскрыв пачку, протянул ее дружинникам. Те отказываться не стали. Табаку незнакомого наемника был хорошим и дорогим закурили, постояли. Когда процессия покинула поселение, Воронцов еще раз вежливо кивнул и направился следом. «Улетать надо», – неожиданно произнес Радим. «Прямо сейчас». «С чего это?» – удивилась Юлия. «А с того, что мне очень не понравился один из посетителей этой корчмы», – узнал он боярина. Когда прислужник появился, тот в него взглядом впился». В драке он участия не принимал, стоял у стеночки рядом с выходом и просто наблюдал, причем словно что-то ждал. Но стоило Константину Андреевичу заговорить и продемонстрировать Белиша, как с его лица исчезло скучающее выражение. Он словно получил подтверждение, что перед ним нужный человек, и тут же выскользнул наружу. И рожа его при этом была крайне довольной. «Ну, узнал и узнал», — ответил Воронцов, бросив взгляд за спину. Ворота уже скрылись за моросящим дождем. Только тусклые светцы на стене поселка еще можно было разглядеть. До взлетки, на которой было всего два лет кора, их и какой-то потрепанный, но тоже не слишком большой, оставалось всего две сотни метров. Он прилетел на 20 минут позже. Константин даже наблюдал его посадку. Согласен с капитаном, неожиданно поддержал Родима Мал. Это плохо кончится. Боярышню, при этом он понизил голос, толкнули нарочно. И позаду, прошу меня простить, ваше сиятельство, тоже хлопнули специально. Я искра, зашипела девушка. Зови так, привыкай, сейчас мы наемники. Хорошо, искра, согласился сводный дядя. С чего ты взял? уже насторожился воронцов. Он не видел начала драки, так как был занят, обсуждая с Радимом какой-то вопрос, я обернулся только, когда на пол полетела посуда, а зала взревела. А с того, что теперь картинка увязалась, тот, кто налетел на искру, терся возле того у дверей. Напрямую не разговаривали, но пару раз переглянулись. А потом мне стало недонаблюдение «Я бы на него тоже внимания не обратил», — поддержал мало Радим. Ну уж больно он выбивался из общей картины. А еще он чужак в этих местах. «Ты ночью вообще летал?» «Летал, конечно, но не люблю я это делать. Сам понимаешь, если летающие твари хотят тебя атаковать, то атакуют в темноте». «Слушай, а чего вы их так боитесь?» «Литкор большой. Твари эти, насколько мне известны, всего раза в два крупнее вороны». «В три», — поправил Радим. А опасаемся мы их, потому что они охотятся стаями и могут поглощать энергию с небольшого расстояния. Летают твари в мертвой зоне, и давай осушать батареи. Им энергия – лакомства. Да, они у нас большие, и быстро, конечно, их не осушат. Но если вовремя не заметить, то можно и упасть. Замена их требует времени, так что верный приговор». А так, они быстрые, когти очень острые, человека на площадке могут запросто растерзать. «Может, не будем рисковать?» – предложил Воронцов. «Дождемся рассвета и тогда поднимемся в воздух». «Я согласен с графом», – неожиданно поддержал капитана Мал. «Это дикие земли, хоть и считается, что относятся к вольным, народ тут живет разный. И если они поняли, кто к ним пожаловал, то улететь так просто они нам не дадут». Местная власть тут номинальная, она решает вопросы поселения, никакой силы у нее нет. Так что если какие-то эти решат нас захватить, они не станут связываться, сделают вид, что ничего не случилось. Они потеряют доверие капитанов, заметила Юлия. Это ничто по сравнению с кушем, который можно получить за боярина. А если они узнают про вас, боярышня, это автоматически взвинтит цену выкупа в десятки раз. Константин, неторопливо идущий замыкающим, задумался. «В принципе, Ведун прав, но что-то в этой схеме ему не нравилось. Не нравилось очень сильно. Если здесь, да еще и на земле захватят Литкор, среди капитанов пройдет слух, а от Родима он уже кое-что узнал об этой братии. Капитаны могли конкурировать, враждовать, но атака на одного – это угроза всем, и они за подобное наказывали». Однажды они зажигательными бомбами смели небольшой поселок в Диких Землях, где убили одного из них и разграбили его литкор. А еще Константина беспокоил второй литкор, приземлившийся следом, и явился он тоже с севера. «Нельзя лететь», – твердо заявил он, взвесив все «за» и «против». «На месте бандитов я бы вынудил нас сделать именно это, заставить улететь ночью и попробовать перехватить в воздухе, «Такие нападения не редкость», – Радим подтвердит. «Мы ничего серьезного не нарушили, бежать нет нужды. Разве что штраф в пару золотых кун стрясут с нас, но вот задержать не посмеют». «Верно», – согласился граф, – «не будем торопиться, но спать сегодня не придется». Впереди показалась прекрасная Анна, окруженная мобильными светцами, предоставленными поселением. Рядом стояла местная охрана при пулемете, что тоже входило в услуги стоянки. «Быстро ты граф сегодня!» – крикнул один из них. «Да, Витор напился!» – используя прежнюю легенду, крикнул в ответ капитан. В подтверждение первый помощник встрепенулся и снова затянул свою тоскливую песню под гогот сторожей. «Что-то вы рано!» – заметил Дрозд, открывая дверь и спуская лесенку. «Что с Витором?» «Пьян!» Куротко ответил Радим, давая понять, что сейчас разговор не к месту. Наемник понятливо кивнул. «Помочь?» «Сами справимся», – отозвался капитан, и они вдвоем с ведуном втащили пострадавшего внутрь литкора. «Мал, займись им», – приказал Воронцов, закрывая дверь. «Сделаем, чужак», – ответил бастрюк боярина Рысева. «Через полчаса будет бодр и весел». Вскоре собрались в кают-компании «Мал» Юлия, которая теперь отзывалась на искру, Константин, чужак и Радим. Воронцов сидел, крутя в руках стакан с виски, последняя бутылка пошла в ход. Но на это пойло, кроме него, никто не претендовал. Радим вообще пил взвар. Боярышня крутила в руках самую настоящую кровавую Мэри, которую соорудил для нее Воронцов. Мал же просто курил. «У кого какие соображения?» – наконец спросил Воронцов после затянувшейся паузы. «А нет никаких соображений. Ты стольким людям поперек горла встал, что даже гадать бесполезно, кому ты понадобился», – задумчиво произнес Мал. «Согласна», – поддержала телохранителя Искра. «Но я делаю ставку на местных, а вот команда к ним пришла не отсюда, иначе бы они знали тебя в лицо». И только после того, как их человек убедился, что ты тот самый, ушел. «Похоже на правду», — согласился Родим. «Вот только непонятно, что дальше». «Ты прав, на земле они атаковать не будут. Выходит, что?» «Выходит, попытаются атаковать в воздухе», — подвел итог Воронцов. «Думаю, Литкор, который приземлился следом, попытается нас захватить». «Возможно», — произнес Мал. «Они тащились за нами». Если знают маршрут, взлетят раньше и будут поджидать. Думается, мне у них есть возможность нас как-то отследить. Их леткор хоть и потасканный, и выглядит не ахти, но крупнее нашего. Он явно пассажирский, или был таковым раньше. Людей там может быть до двух десятков, а то и три. Я спросил Дрозда, тот сказал, что видел, как оттуда сошли двое. Больше никого не заметил. Но те ли это, из корчмы, он сказать не мог просто не видел лиц». «А мы не придумали все это?» – неожиданно спросил всех Константин. «Ну, глянул на меня человек, удовлетворил любопытство и свалил прочь, подальше от неприятностей. А то, что рядом с ним крутился тот, кто полез к Ю... Q... Блин, к искре. Так народу там было много, столов не хватало». Все переглянулись и отрицательно качнули головой. «Вот и я так думаю», — улыбнулся Воронцов, но спросить стоило. «Ладно, Родима, выставляй стражу, и на рассвете или чуть раньше уходим. Может, попробовать уйти с маршрута?» «Я подумаю», — отозвался капитан. «Крюк выйдет приличный, дня на два дольше лететь». «Лучше долететь, чем не долететь», — заявила искра, поднимаясь. «Милый, а ты еще какие-нибудь смеси знаешь?» Она кивнула в сторону опустевшего стакана. «Знаю», – отозвался Воронцов, прикуривая сигариллу. «Но здесь их не сделать, да и не всякое спиртное подойдет. Потом обсудим». Юлия кивнула. «Потом так потом. Я в ванную. Всем доброй ночи». «Добрый», – синхронно отозвались мужчины. Константин залпом допил вискарь и поднялся. «Я тоже откланиваюсь» и уже на ходу бросил. «Ох, чувствую, завтра мы настреляемся в волю». Когда он переступил порог каюты, там было темно, а из-под двери в ванную комнату просачивалась полоска света. Юлия что-то негромко напевала, и Константин с удивлением приподнял бровь. Боярышня довольно приятным голосом пела случайный вальс, который подслушала, когда Константин возвращался после разборки с братиной. Вдруг пение резко оборвалось. «Тебя долго ждать? Или так и будешь стоять посреди темной комнаты?» «Иду!» – крикнул Воронцов и пошел к шкафу. «Не дело разбрасывать вещи по комнате. Чай боярин, а не смерть!» Взлетали за полчаса до рассвета. Константин тоже находился в рубке. За рычагами стоял вполне оправившийся от удара по голове Витор и уже поднимал прекрасную Анну в небо. Велир, здоровяк из команды Родима, тепло одевшись и натянув сверху дождевик, так как сверху накрапывал мелкий надоедливый дождик, перехватив поудобней пулемет, полез по лестнице на крышу литкора, занимать позицию в одной из стрелковых ячеек. Константин бросил взгляд на второй литкор, что оставался на земле. Выглядел тот безжизненным, ни одного огонька в иллюминаторах. Рубка темна. Неужели они ошиблись? Или противник просто проспал, решив, что прекрасная Анна пойдет на взлет позже? Высота была уже метров двести, когда на Литкоре, оставшемся на земле и носившим вполне себе рядовое название «Северный ветер», зажегся свет в рубке. Константин, стоящий у панорамного окна, опустил бинокль и кивнул графу. «Они проспали, родим. Или им нет дела до нас, и они тоже отправляются с рассветом», — бросил капитан. «Как рассвело, стали готовиться к взлету». У нас фора в 20 минут, если бы они хотели нас не упустить, то кинулись бы в погоню сразу же, как поняли, что мы взлетаем. А теперь, пока они в воздух поднимутся, Анна скроется в низких облаках. А облачность такая, что нас можно искать очень долго, особенно если не знать, что мы ушли на запад. Да, кстати, Витор, как войдем в облачность, курс на юго-запад, идем к веселому. Слушаюсь, капитан отрапортовал первый помощник. «Только если они не могут нас отследить, что-то мне покоя не дает». Радим пожал плечами, не зная, что ответить. Константин посмотрел в иллюминатор. Высота была около двух километров, и вокруг серый непроглядный туман, через который ни хрена не видно и на 10 метров. «Может, мы действительно ошиблись?» – спросил сам себя Константин. Черт, почему он не догадался разузнать, как можно выследить человека? Но у графа не спросишь. Тут все знают про такое с детства. Придется будить Юлию. Вот уж кого точно не насторожит вопрос. Пойду я, видя, как Литкор выполняет разворот и ложится на новый курс, произнес Константин. Все равно делать нечего, кроме как в этот туман таращиться. Если что, сразу зови. Родим кивнул, взял с широкого подлокотника кресла кружку со взваром и отхлебнул. Вообще кресло было интересным. Подлокотники частично были мягкими, а дальше к ним и справа, и слева приделаны достаточно широкие поверхности, которые служили небольшими столиками. А если убрать специальные защелки и сдвинуть, то можно получить вполне себе удобный метровый стол для работы. Будить боярышню не пришлось. Она сидела перед зеркалом и расчесывала свои алые волосы. «Почему не разбудил?» Вместо «доброго утра» поинтересовалась Искра. «Потому что кое-кто, пока не переведет себя в порядок, не может покинуть каюту», подколол ее Воронцов, подойдя и нагнувшись, поцеловал девушку в щеку. «Пока ты была духом в персне, ты собиралась гораздо быстрее, а взлетать надо было быстро». Искра надулась, глядя на него через зеркало, потом вздохнула и кивнула. «Тут ты прав, но не могу я, растрепанная и заспанная, в люди выйти. Когда я была прислужницей, меня это совершенно не беспокоило, а теперь...» «А теперь ты наемница Искра», — напомнил Константин. «Понятно, что, несмотря ни на что, ты женщина, но враг не будет ждать, пока ты приведешь себя в порядок». «Сегодня, вернее сейчас, конечно, никакой опасности нет, но...» «Но если на нас нападут на рассвете», – сурово и слегка холодно заявила Юлия. «Не волнуйся, я выскочу на них в неглиже, держа в одной руке пистолет, а другой создавая веду». Константин примеряюще улыбнулся. «Все, закрыли тему». Он следовал железному мужскому правилу «не ругаться с женщиной по пустякам». Ему это скоро надоест, а она только во вкус войдет. «Хорошо, что ты проснулась. Все равно мне были нужны твои знания. Так что я шел сюда с намерением вытащить тебя из кровати. Ну или не вытаскивать, если ты сможешь ответить из-под одеяла». «И какой вопрос?» «Да простой. Как можно выследить человека? Я, видишь ли, совершенно не ориентируюсь в этом вопросе. Только один раз прислужника по следу пускал, когда сбежал ведун из братины». «Хороший вопрос», – продолжая расчесывать волосы, – ответила Юлия. «Существует много способов, но самый надежный по крови. Но это очень специфическое умение, его берут только охотники, и у него есть развитие астральный след, и еще по предмету, который связан с человеком». «Значит, если у них есть такая ищейка, и если они получили кровь одного из нас, нам не оторваться?» «С расстоянием определить точное местонахождение становится затруднительно», – ответила Юлия. «Самые сильные ищейки с прокаченным умением способны обнаружить искомое за 7-8 километров, но обычно не больше двух-трех». Константин посмотрел в панорамный иллюминатор кабины. Сплошная серость облаков, через которую ни черта не видно. Капли стекают по зачарованному стеклу. «Жалко Велира, мокнет там, наверное». Хорошо, если противник потеряет их в этой облачности. Все же фора у них неплохая. Пока взлетят, пока кинутся в погоню, а там дистанция не позволит точно определить их местонахождение. «Завтракать?» – вырвав его из размышлений, поинтересовалась боярышня. «Завтракать!» – согласился Константин. И тут корабельный ревун подал голос, ставя в известность пассажиров и экипаж Литкора о грозящей опасности – А через секунду сильнейший удар сотряс прекрасную Анну.